Информация и деформация Волга впадает в Каспийское море. Пушкин родился в 1799 году. Расстояние от Петербурга до Москвы 634 километра по прямой. Это примеры информации, которая соответствует действительности. С этим никто не спорит. Кажется, именно последнее обстоятельство в современном мире является гарантом истинности. Если бы спорили... Информации, боюсь, не поздоровилась бы. Порой ошибочно считают, что есть бесспорные истины. Бесспорны они по той простой причине, что о них не спорили. Не было пока таких групп населения, которым бы указанные истины мешали. Они напоминают неуловимого Джо, который только потому неуловим, что его никто не ловит. Например, в Средневековье бесспорным считалось, что Земля плоская. В качестве особого мнения существовала точка зрения о том, что Земля — шар. Получив такую информацию, выдающийся византийский книжник Косьма Индикоплов только посмеялся. Если бы Земля была круглой, то люди на противоположной стороне Земли должны были бы ходить вверх ногами. Он называл их антиподами. И положа руку на сердце по тогдашнему состоянию знаний о мире VI век, его позицию следует признать предпочтительной. За ней стояла очевидная логика. Взгляды Косьмы не покажутся столь уж экзотическими, если вспомнить, что два крупнейших государства по обе стороны океана ныне рассматривают друг друга как антиподов. В 21 первом напомню, веке до отрицания сферичности Земли еще не дошло, но информация о хождении вверх ногами уже распространяется. Беда информации как таковой в том, что в самые разные времена она упорно рассматривается как знак чего-то другого. Так гелиоцентрическую систему в Средневековье связывали с уходом от истинной веры, так же, как сейчас, допустим, людей либеральных убеждений принято обвинять в отсутствии патриотизма. В этой связи напомню, что верующие в настоящее время считают Землю круглой, а либералы ряда постсоветских стран являются по совместительству убежденными националистами. Качество знака приобрел Исаакиевский собор, неожиданно оказавшийся в центре противостояния оппозиционеров и лоялистов. Термин, разумеется, условный. Отношение к его передаче церкви странным образом маркирует социальную ориентацию. Предвидя грядущие споры, политически неангажированный монферан поместил на фронтоне собора инструкцию по применению: "Храм мой храм молитвы", наречался но позиция над схваткой уже не принимается. Самые, казалось бы, абстрактные материи в одночасье могут стать предметом ожесточенных споров. Тайние арктических льдов, открывшие новые возможности добычи углеводородов, родило всплеск интересов геологии. Никогда еще так пристально не смотрели на границы шельфов. Распад Югославии обернулся повышенным вниманием к империи Александра Македонского, Имеет ли право современная Македония так называться? Не говорю уже о результатах Второй мировой войны, попытки их пересмотра вызваны интересом не к прошлому, а к настоящему, еще в большей степени к будущему. Явления теряют свою сущность и становятся манифестацией чего-то другого. В стороне от этого процесса не остались даже нормы русского языка, хотя Беларусь в Украине два н в названии эстонской столицы введены в обиход отнюдь не лингвистами. Не спортсменами придуманы массовые, без доказательств персональной вины, дисквалификации олимпийцев, поскольку дело здесь не в олимпийцах. Недалек, видимо, тот час, когда лунная проблематика из обсерватории переместится в военное ведомство и выражение «свалился с Луны» приобретет дополнительный зловещий смысл. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что информация, «Дама несвободная, и связи ее непредсказуемы». В условиях, когда тебя постоянно используют, трудно сохранять невинность. Порой информация имеет лишь один источник — воображение. Но это крайний случай. Незабываемая пробирка Колина Пауэлла с белым порошком вовсе не является нормой. Существуют гораздо более изящные приемы, учитывающие наличие реальных фактов. Такой подход не игнорирует действительность, он ее деформирует. Одним из методов деформации является помещение героя репортажа в негативный контекст. Показав человека, говорящего правильные, но нежелательные для производителя информации слова, могут добавить, что по некоторым сведениям он бьет свою жену. Ложь вроде как небольшая, но она уничтожает говорящего со всеми его словами. Если по тем или иным причинам, скажем, при отсутствии жены, это сложно, есть беспроигрышный вариант во время пламенной речи показать сидящую на мусорном бачке ворону. Действует безотказно. Не меньший эффект дает разный объем сведений о своих и чужих. Потребитель информации подсознательно на стороне того, о ком больше говорится, это азы теории СМИ. Отдельная история — магнитное отношение к материалу, ярким примером которого является подборка мнений с улицы. Дело даже не в том, что непонятно, кто те прохожие, которые делятся своим мнением, они вполне могут существовать. Изюминка метода в том, что эти мнения нерепрезентативны. Количество «за» и «против» определяется исключительно производителем информации. Невиданные возможности манипуляции открылись тогда, Когда в подаче информации текст стал уступать место изображению, изображению очень легко стать знаком и также легко это превращение скрывать, потому что, поскольку что же может быть достовернее изображение? Хрестоматийный пример из области семиотики, науки о знаках. На экране показывают, как в Лондоне кричит человек. Кричит только он один, но создается впечатление, что кричит весь Лондон, потому что знак имеет свойство обобщать и, как следствие, замещать действительность. Если перевести этот пример в практическую плоскость, можно указать, допустим, на популярность крупных планов плачущих детей. Никто не знает, от чего они плачут, но плач их для всякого нормального человека невыносим. Он взывает к наказанию виновного, кем бы тот ни был. Поиски виновного в таких случаях долго не тянутся. Заказчику репортажа он, оказывается, давно известен. Так было обеспечено информационное прикрытие ни одной военной интервенции. Я живу рядом с домом известного петербургского автора, отличавшегося умением поставить вопрос. Мне не слишком нравится его проза, еще менее его ответ, но вопрос его, в сущности, неплох. Что делать? Проблема, о которой я пишу глобально, и в таком масштабе ее боюсь не решить. Ответ, на мой взгляд, нужно искать в сфере персональной. Состоит он в необходимости очистить всякое явление чуждых ему связей, как от ракушек очищают днищ корабля. И тогда станет очевидно, что свое особое предназначение имеют соборы, дети, олимпиады, языковые нормы и все сущее на Земле. Оно не связано с политической целесообразностью. Важно лишь время от времени об этом вспоминать.